Анаэробная некластридиальная инфекция В настоящее время принципиальной проблемой хирургической инфекции стали нагноения, вызванные неспорообразующими анаэробами. Эти возбудители были известны еще при пастере, но техника работы с анаэробами была чрезвычайно сложной. Кластридиальные формы вызывали исключительно тяжелую форму инфекции, анаэробную, При этом в ранах в большинстве случаев находили аэробы, в связи с чем проблема анаэробной некластридиальной инфекции АНИ, ушла на второй план. Только тогда, когда в конце 60-х годов XX -го века в Вирджинском политехническом институте усовершенствовали методы культивирования, выделения и идентификации неспорообразующих микробов, выяснилось, что они являются возбудителями хирургической инфекции В 40-95% случаев, по данным Колесова, в 70%. Большинство анаэробных неспорообразующих бактерий являются умеренными анаэробами, то есть переносят присутствие кислорода в концентрацию 0,1-0,5%. В основном они являются представителями нормальной аутофлоры человека и обитают в полости рта, верхних дыхательных путях, кишечнике и на коже. Будучи условно-патогенными микроорганизмами, они мирно сосуществуют с человеком. Но в экстремальных условиях, например, при тяжелой травме с обширным разможжением тканей, длительной ишемии, операции, на фоне факторов, снижающих защитные силы организма, травматический шок, анемия, переохлаждение, недоедание, гиповитаминоз, повышенные психические и физические нагрузки, Из условно-патогенных превращаются в патогенные и вызывают инфекционные осложнения. Усиление их патогенности является также следствием длительного применения антибиотиков широкого спектра действия – иммунодепрессантов Анаэробная некластридиальная инфекция «АНИ» протекает на фоне вторичного иммунодефицита, угнетения клеточного и гуморального иммунитета. Анаэробные неспорообразующие микроорганизмы делятся на следующие группы. Грамм положительные анаэробные кокки, пептокок, пептострептокок, рот Веейлеонелла, арахнии. Грамм положительные анаэробные бактерии, актиномицеты, бифидобактерии, лактобацилы. Грамм отрицательные анаэробные бактерии, полочковидные микроорганизмы, бактероиды 30 видов, бактерии 6 видов. В 79% случаев в микробном пейзаже РАН выявляют микробные ассоциации: неклостридиальные анаэробы плюс аэробы плюс факультативно-анаэробные микроорганизмы. В связи с трудностями микробиологических исследований в практике основой в диагностике они служит клиническая симптоматика. Поскольку при «они» инфицирование происходит аутофлорой, важной клинической особенностью является возникновение воспаления вблизи естественного обитания анаэробов. Это может быть слизистая оболочка рта, ягодицы, половые органы. Наиболее типичная клиническая картина «они» развивается по типу разлитого воспаления – флегмоны. При этом кожа изменена в меньшей степени. Инфекционный процесс локализуется в подкожной жировой клетчатке – целлюлит, фасции – фасцит и мышцах – миозит. Характерны – прогрессирующий некроз тканей и особенно фасций, отек тканей, стертость местных признаков воспаления, отсутствие регионарного лимфоденита, лимфангита, гнилостный запах, иногда газ в тканях, замедление до 2-3 недель первой фазы раневого процесса. Общая реакция организма зависит от распространенности инфекционного процесса, как правило, выражена токсикорезорбтивная лихорадка. Ведущая роль в распознавании «они» безусловно принадлежит лабораторным микробиологическим методам исследования. Гнилостная инфекция. Во время Великой Отечественной войны гнилостная инфекция была частым осложнением. Мельников отмечал гнилостную инфекцию в 38% инфекционных осложнений. Гнилостная инфекция – тяжелое инфекционное осложнение, проявляющееся омертвлением и гнилостным распадом тканей, возникающее в результате жизнедеятельности определенных микроорганизмов. Их описано около 30. К ним относятся кишечная и синегнойная палочки, фекальный стрептококк, энтеробактер, протей, коринобактерии и другие граммотрицательные бактерии. Если в ране умеренно выражено явление гнойного воспаления, участки некроза невелики, а реактивность организма существенно не снижена, то многие представители этой группы микробов способны играть роль сапрофитов. Условиями возникновения гнилостной инфекции являются обширные участки некроза тканей, нарушение общей реактивности организма. Гнилостный распад или гниение – глубокие и сложные изменения белковых и других азотистых веществ. В результате расщепления белков в ране образуются амины, птоамины, трупные амины, гистамин, путресцин. Они вызывают выраженную интоксикацию. Сами микробы токсинов не вырабатывают. Гнилостная инфекция обычно присоединяется к основному процессу гнойной или анаэробной инфекции и утяжеляет состояние раненого, Усиливается лихорадка, нарастают вялость, заторможенность, усиливается дистрофия. Наиболее постоянным и довольно ранним признаком считается появление крайне неприятного резкого и стойкого запаха из раны. Рана принимает безжизненный вид с грязно-серым, зеленым или черным налетом со скудным отделяемым. Появляются новые очаги некроза. Иногда пинцетом или даже тампоном из раны можно извлечь секвестры мышечной ткани, консистенция которых иногда становится полужидкой. На коже в области раны могут появиться темные пятна. Анаэробная инфекция. Классические формы анаэробной инфекции протекают с участием кластридий. В настоящее время все кластридии по своим свойствам делятся на три группы. К первой группе относятся – Кластридиум перфрингенс, кластридиум эдематиенс, кластридиум септикум, обладающие выраженными токсикогенными свойствами. Ко второй группе относятся кластридии, обладающие выраженными протеолитическими свойствами. Кластридиум хистолитикум, кластридиум фаликс. Кластридии третьей группы рассматриваются как загрязняющие микроорганизмы, контаминанты. Кластридиум тертиум. Кластридиум сарделия. Кластридиальные микроорганизмы, как правило, встречаются в ассоциации с представителями аэробной флоры. К ранним признакам газовой гангрены относятся боли и чувство распирания в ране с давлением повязкой. Болевые ощущения приобретают постоянный и сильный характер, купирующийся наркотиками. Нарастающая интоксикация приводит к возбуждению и эйфории раненого, которые сменяются психической депрессией, апатией и дезориентацией. Нарастает тахикардия, пульс выше 120 в минуту, на фоне невысокой температуры, 37,3-37,5 градусов, симптом ножниц. Появляется субактеричность склер и кожного покрова. О быстро нарастающем отеке вокруг раны свидетельствует напряженная лоснящаяся кожа, положительный симптом лигатуры. Скапливающийся в подкожной клетчатке газ определяется на основании крепитации по наличию высокого темпанического звука при перкуссии и специфическому треску при бритье пораженной области. Местно лоснящаяся бледная пораженная область приобретает красноватый, бронзовый или коричневый оттенок. Четко выражен рисунок подкожных вен. Вблизи раны появляются пузыри, наполненные мутноватой жидкостью. Рана сухая, со скудным кровянистым эксудатом. Отечные пролоббирующие мышцы напоминают вареное мясо, не сокращаются, легко рвутся под браншами пинцета. От раны исходит резкий путридный запах разложения. Клиническое течение анаэробной инфекции в большинстве случаев бурное. Нередко через 12 часов развиваются артериальная гипотензия, сердечно-легочная недостаточность, желтуха и анурия токсикоинфекционный шок. Анаэробная инфекция подразделяется на простой инфекционный процесс – кластридиальный целлюлит и кластридиальный мионекроз – газовая гангрена. Простая форма анаэробной инфекции является одной из разновидностей раневой инфекции с гнилостным компонентом. Анаэробы в качестве сапрофитов развиваются в омертвевших тканях, которые приобретают сероватую окраску, Инфильтрация отек выражена слабо. Общая реакция организма незначительная. Полноценной хирургической обработки бывает достаточно для выздоровления. Кластридиальный анаэробный целлюлит. Значительно более тяжелое, глубокое и распространенное поражение тканей. Инфекционный процесс носит локализованный характер, но не имеет ограничительного вала и поэтому склонен к распространению. Выражена общая интоксикация имеется скопление газа. Цвет кожи в зоне ранения не изменен, фликтены отсутствуют. Своевременно выполненная адекватная хирургическая обработка раны с полноценной многоцелевой интенсивной терапией позволяет добиться выздоровления. Кластридиальный мионекроз – наиболее опасная форма анаэробной инфекции. Клинически течение бурное, по типу инфекционно-токсического шока. Местно быстро прогрессирует отек тканей, преобладающей над газовой инфильтрацией. Отечный экссудат имеет геморрагический характер. Пораженная инфекцией область бледная, синим мраморного цвета, напряжена, холодная на ощупь. Хирургическое лечение следует начинать с радикальной хирургической обработки раны. Удаляют все ткани сомнительной жизнеспособности, выполняют широкую Z-образную фасциотомию. Рану ведут открытым способом. Компутации конечности прибегают по следующим показаниям. Утрата жизнеспособности, гангрена, молниеносное течение инфекции, сомнительная или явно функциональная непригодность конечности, многооскольчатые, внутрисуставные переломы костей, повреждения магистральных сосудов и нервов. Раненым назначают антибиотики широкого спектра действия, противогангренозную сыворотку, инфузионную терапию, форсированный диурез, используют экстракорпоральные методы детоксикации. Важное патогенетическое значение имеет гиперборическая оксигенация. Столбняк. Столбняк – специфическая форма раневой инфекции с минимальными местными проявлениями и общей тяжелой интоксикацией организма, преимущественно с поражением центральной нервной системы. Возбудитель заболевания кластридиум титани – столбнячная палочка представляет собой грамположительный микроорганизм с булавовидным утолщением на конце. Он развивается в анаэробных условиях и образует споры, очень устойчивые к влиянию факторов внешней среды. Столбнячная палочка вырабатывает истинный экзотоксин, состоящий из двух фракций. Титаноспазмина, который вызывает специфическое поражение ЦНС и судороги, гипоксию, и титанолизина, который способствует гемолизу электроцитов и не играет решающей роли в клиническом течении инфекции. Входными воротами для столбнячной инфекции могут служить любые открытые повреждения кожного покрова или слизистой оболочки, в том числе ожоги второй-четвертой степени, потертости, трофические язвы. Основные причины столбняка в мирное время – микротравмы, Занозы, шипы колючих растений, острых осколков, колото-резанные раны, хождение босиком. Развитию инфекции способствует наличие некротических тканей, расстройство кровообращения, инородные тела, другие загрязнения. В процессе развития столбнячной палочки вырабатывается сильнейший нейротропный яд, который всасывается, поступает в кровь и лимфу, и по нервным стволам достигает двигательных центров передних рогов спинного и стволового отдела головного мозга. Тетанотоксин избирательно поражает структуры, ответственные за функцию центрального торможения. Процесс возбуждения не меняет активности. Важная патогеническая роль принадлежит специфическому поражению высших вегетативных центров, проявляющемуся в виде проливного пота, гиперперексии, тахикардии, гипотензии, приводящих к сердечно-сосудистому коллапсу. К продрамальным симптомам столбняка относят вялость, бессонницу, головную боль, болезненное ощущение в затылке, спине, парастезии на лице. В зоне ранения усиливается боль, появляются фибриллярные подергивания мышц. Далее появляются симптомы классической триады – тризм жевательной мускулатуры, дисфагия, ригидность мышц затылка. Появляется и нарастает гипертонус поперечно-полосатой мускулатуры, спастическая ригидность или тонические судороги. Поражение мышц лица придает ему выражение страдания и улыбку. Появляется напряжение передней брюшной стенки. Ригидность мышц распространяется сверху вниз, то есть затылочной области на длинные мышцы спины, туловища, проксимальные отделы конечностей. Затем появляются клонические судороги, сначала в ответ на внешнее раздражение, а затем и спонтанно. Все более частые приступы клонических судорог сопровождаются очень болезненным усилением мышечного гипертонуса, расстройствами дыхания. Иногда раненые погибают от ларингоспазма и спастического поражения диафрагмы. Нередко развивается апистотонус. Раскрывание рта затруднено, тризм, глотание нарушено, дисфагия. Лечение столбняка основывается на принципах реаниматологии. Центральным моментом комплексного лечения является ликвидация судорог, гексинал, тиапентал в сочетании с реланиумом, нейроплегические смеси. При повышении температуры необходимо охлаждение, целесообразно в некоторых случаях ИВЛ. Противостолбнячную сыворотку вводят в ближайшие часы в дозе, превышающей 120 тысяч единиц на курс. Половину препарата вводят внутривенно на изотоническом растворе, половину внутримышечно. Помимо этого назначают иммуноглобулин в дозе 5000 единиц внутривенно и 5000 единиц внутримышечно. Хирургическую обработку раны следует рассматривать как метод защиты от поступления новых порций тетанотоксина. Операцию выполняют в неотложном порядке, удаляют все инородные тела, рану промывают перекисью водорода. Категорически запрещен первичный шов. Сверхрадикальные иссечения, ампутации и экзортикуляции не оправданы. Назначение антибиотиков обязательно. Летальность достигает 40%. Причины смерти – нисходящий трахеобронхит, пневмония, атолектазы легких. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Главными принципами профилактики раневой инфекции являются устранение первичного и предупреждение вторичного микробного загрязнения ран, раннее и систематическое применение антимикробных препаратов, подавление жизнедеятельности раневой микрофлоры, нормализация реактивности организма, в том числе и иммунологической, коррекция нарушений иммунной защиты макроорганизма. Первая помощь. Для предупреждения вторичного микробного загрязнения ран используют антисептическую повязку при помощи ППИ. В качестве антимикробных препаратов применяют доксициклин из аптечки индивидуальной или алитетрин из аптечки медицинской индивидуальной. С целью нормализации общей физиологической реактивности организма проводят остановку наружного кровотечения, Вводит 2 мл 2% раствора промедола из шприц-тюбика. Выполняют транспортную иммобилизацию. Доврачебная помощь не содержит принципиально новых мероприятий в профилактику раневой инфекции. На этапе устраняются недостатки, допущенные при оказании первой медицинской помощи. Повязки, жгуты, шины. Осуществляется дополнительное обезболивание. Вводятся сердечные и дыхательные аналептики. Дается кислород. Повторно применяются антибиотики. Первая врачебная помощь. Расширяется перечень мероприятий по профилактике раневой инфекции. На этапе осуществляется сортировка раненых без снятия повязок, заменяются или исправляются сбившиеся или промокшие повязки со строгим соблюдением правил асептики и антисептики. С предварительной механической очисткой и дезинфекцией окружающих рану тканей. Оказание помощи в перевязочной проводится с соблюдением правила септики и антисептики. Врач работает в стерильных перчатках. Инструменты стерилизуются. Используется стерильный перевязочный материал из комплекта б 1 Окружность раны обкалывается, инфильтрируется раствором антибиотиков. Раненым вводят столбнячный анатоксин. При выполнении блокад в растворного каина добавляют антибиотики. Назначение антибиотиков с профилактической целью обязательно. Последние исследования показали, что микрофлора огнестрельной раны в первые сутки чувствительна к пенициллину, стриптомицину, тетрациклину. Даже если антибиотики и не предотвращают раневую инфекцию, то увеличивают сроки перехода микробного загрязнения в раневую инфекцию. И тем самым позволяют выполнять первичную хирургическую обработку не только в первые сутки, а раннюю, но и до 48 часов, отсроченную, и даже позже 48 часов, позднюю. При массовом поступлении раненых это имеет первостепенное значение. Квалифицированная хирургическая помощь. Основным методом профилактики развития раневой инфекции является первичная хирургическая обработка огнестрельной раны, при которой в значительной степени уменьшается микробное загрязнение раны, ликвидируется субстрат, на котором может развиваться инфекция создаются условия для повышения сопротивляемости тканей, уменьшается травматический отек, восстанавливается кровоснабжение тканей. Строжайшее соблюдение правил асептики и антисептики, показаний к наложению первичного и первичного отсроченного шва играют решающую роль в профилактике раневой инфекции. Борьба с шоком, многоцелевая инфузионная терапия, антибиотикотерапия и другие меры – имеют важное значение в повышении реактивности организма и профилактике инфекции. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. В медицинский пункт полка доставлен военнослужащий, который 12 часов назад был ранен пулей в правую голень. Состояние тяжелое. Температура тела 37,7 градусов. АД 100 на 60, пульс 120 в минуту. На передней наружной поверхности верхней трети правой голени рана размером 1 на 0,9 см. Кровотечения из раны нет. Голень отечно при пальпации холодная. Определяется эмфизема подкожной клетчатки. Кожа голени с синюшно-бордовыми пятнами и пузырями с мутным содержимым. Обувь снять невозможно. Иммобилизация отсутствует. Задание. Сформулируйте диагноз, перечислите необходимые мероприятия первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер один. Диагноз. Огнестрельное пулевое слепое ранение верхней трети правой голени. Осложненная анаэробной инфекцией. Газовая гангрена правой нижней конечности. Тактика и лечение. Раненый направляется в палатку для анаэробных. Показана ампутация конечности в пределах здоровых тканей. Ведение раны открытым методом с ежедневными перевязками. Проводится многоцелевая интенсивная терапия. Назначаются антибиотики широкого спектра действия. Метронидозол 100 мл 3 раза в сутки. До полной ликвидации признаков анаэробного процесса раненый является нетранспортабельным. Клиническая задача номер два. Прапорщик ранен пулей в плечо. Через 20 часов доставлен в отдельный медицинский батальон. Состояние тяжелое. Кожный покров бледный, с петахиальными подкожными кровоизлияниями, покрыт холодным липким потом. Температура тела 39,9. АД 60 на 20, пульс 120 в минуту. В области левого плеча в верхней трети рана размером 1,5 на 0,8 см. Кровотечение из раны скудное, диффузное. Повязка промокла серозно-гнойным отделяемым. Кожа плеча умеренно гиперемирована в области раны. При пальпации крепитация подкожной клетчатки отсутствует. Задание. Сформулируйте диагноз, перечислите необходимые мероприятия первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер 2. Диагноз. Огнестрельное пулевое слепое ранение верхней трети левого плеча, осложненное раневой инфекцией. Флегмона левого плеча. Сепсис – молниеносная форма, септический шок третьей степени. Тактика и лечение. При оказании первой врачебной помощи раненый направляется в перевязочную, в которой выполняется туалет раны, обкалывание ее раствором антибиотиков, смена повязки и левой верхней конечности. Кататеризуется одна из магистральных вен для проведения инфузионной терапии. Вводятся антибиотики – пенициллин – До 60 миллионов единиц в сутки. Гентамицин – 80 мг два раза в сутки. метронидозол 100 мл три раза в сутки. Столбнячный анатоксин, Эвакуация в первую очередь. На этапе квалифицированной медицинской помощи раненый направляется в противошоковую, где проводятся мероприятия интенсивной терапии. После стабилизации состояния выполняется ПХО огнестрельной раны. Дальнейшая эвакуация в первую очередь в военно-полевой хирургический госпиталь для раненых и обожженных. Клиническая задача номер три. В медицинскую роту доставлен военнослужащий, который 10 дней назад травмировал левую кисть при ремонте гусеницы танка. За медицинской помощью не обращался. Кожа тыльной поверхности левой кисти гиперемирована, в области головки второй пясной кости рана с рваными краями – размером 0,7 на 0,5 грязно-серого цвета, со скудным серозным отделяемым. Состояние пострадавшего тяжелое, доставлено на носилках. Выражение лица страдальческое с выражением саркастической улыбки. Зубы плотно сомкнуты. Голова запрокинута. От громких звуков возникает приступ клоникотонических судорог. Пульс 110 в минуту, напряженный. АД 100 на 75.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 Тактика и лечение. Раненый направляется в анаэробную палатку. Центральным моментом комплексного лечения является ликвидация судорог путем введения гексинала, теопентала в сочетании с реланиумом, нейроплегических смесей. Выполняется катетеризация одной из магистральных вен. Назначается инфузионная терапия, антибиотики, метронидозол 100 мл 3 раза в сутки, столбнячный анатоксин. При повышении температуры необходимо общее охлаждение. В некоторых случаях целесообразно ИВЛ. Противостолбнячную сыворотку вводят в ближайшие часы в дозе, превышающей 120 тысяч единиц на курс. Одну половину вводят на изотоническом растворе в вену, другую половину в мышцу. Назначают иммуноглобулин в дозе 5000 единиц внутривенно и 5000 единиц внутримышечно. Эвакуация на следующий этап после купирования судорожного синдрома лежа санитарным транспортом во вторую очередь. военно-полевой хирургический госпиталь общехирургического профиля. Клиническая задача номер 4. Рядовой ранен при взрыве минометного снаряда, потерял сознание. Обнаружен через трое суток и доставлен в медицинский пункт полка. Состояние тяжелое, бледен, заторможен, жалобы на головную боль и распирающие боли в левой голени. Пульс 120 в минуту, АД 100 на 60. Левая голень деформирована, увеличена в объеме, кожа в верхней и средней трети мраморной окраски. На наружной поверхности голени в средней трети рваная рана неправильной формы, диаметром 12,5 см. В рану пролоббируют отечные, несокращающиеся мышцы цвета вареного мяса, выступают костные отломки и крупный металлический осколок. Рана издает неприятный запах, отделяемая из нее в виде жидкого детрита серо-коричневого цвета с капельками жира и пузырьками газа. При пальпации определяются патологическая подвижность, подкожная крепитация. Пульсация на периферических артериях левой стопы, чувствительность и активные движения в голеностопном суставе отсутствуют. В коленном суставе сохранены. Задание. Сформулируйте диагноз, укажите порядок сортировки, примите решение по внутрипунктовой медицинской сортировке и объем медицинской помощи в медицинском пункте полка. Ответ на клиническую задачу номер четыре. Диагноз. Огнестрельное, пулевое слепое ранение левой голени, осложненное гнилостной инфекцией. Гнилостная гангрена левой нижней конечности. Тактика и лечение. Раненый направляется в анаэробную палатку. Показана ампутация голени в пределах здоровых тканей. Введение раны открытым методом с ежедневными перевязками. Выполняется катетеризация одной из магистральных вен. Назначается инфузионная терапия, антибиотики, метронидозол... 100 мл три раза в сутки. До полной ликвидации признаков анаэробного процесса раненый является нетранспортабельным. Клиническая задача номер 5. Лейтенант отброшен при взрыве снаряда. Получил осколочное ранение правого бедра и закрытую травму живота. Вертолетом доставлен в отдельный медицинский батальон. На этапе оказания квалифицированной помощи оперирован по неотложным показаниям через 3 часа после ранения. Выполнена лапаротомия, спленоктомия поврежденной селезенки. Первичная хирургическая обработка раны бедра. На восьмые сутки после ранения доставлен вертолетом на этап спецмедицинской помощи. При осмотре в госпитале. Жалобы на умеренные боли в лапаротомной ране, ране бедра, резкую слабость, озноб. Раненый бледен, пульс 100 в минуту, частота дыхания 22 в минуту. Температура тела 38,3, а Д – 110 на 60. Над легкими выслушиваются жесткое дыхание, единичные сухие хрипы. В районе правого бедра сливкообразный гной. Участки некроза подкожной жировой клетчатки и расплавление широкой фасции. Незначительный отек, гиперемия и болезненность окружающих тканей. Живот мягкий, шумы кишечной перистальтики выслушиваются отчетливо. Клинический анализ крови гемоглобин 97, эритроциты 2,9 на 10 в 12 степени, 15 на 10 в 9 степени. Задание. Сформулируйте диагноз, перечислите мероприятие специализированной хирургической помощи. Ответ на клиническую задачу номер 5. Диагноз. Огнестрельное осколочное ранение правого бедра, осложненное раневой инфекцией. Флегмона правого бедра. Нагноение лапаротомной раны после лапаротомии, спленоктомии, санации и дренирования брюшной полости. Тактика и лечение. раненое направляется в операционную для выполнения повторной хирургической обработки раны бедра. Введение раны осуществляется открытым методом с ежедневными перевязками. Выполняется туалет лапаротомной раны. Назначаются инфузионная терапия, антибиотики широкого спектра действия, метронидозол.